После него поэтому новый устав был введен с особым тщанием и Сторожевая служба приведена в лучший порядок, о чем свидетельствует неудачное нашествие того же девлет Гирея в следующем 1572 году. После опалы и смерти князя Воротынского начальником сторожевой службы Иван IV назначил своего родственника Боярина Никиту Романовича Юрьева, который, в свою очередь, сделал в сторожевой службе некоторые сообразные с обстоятельствами перемены, усилил дозор за станичниками и выдвинул их разъезды еще далее в степи. Но так как эти слишком дальние разъезды, иногда на несколько сот верст от украинских городов, препятствовали своевременной доставке вестей, то при Федоре и Анче видим обратное стремление. Разъезды по возможности сокращать – а занимать степи построением городков и острожков. С умножением украинских городов умножались и сторожевые станицы, ибо в каждом новопостроенном городе учреждалось известное количество сторож, которые по очереди совершали определенные для них разъезды. Итак, постепенное закрепление степной окраины за московским государством совершилось в XVI веке, преимущественно посредством военной колонизации, то есть посредством служилого сословия, так как мирному населению пока еще не было места в этой полосе, подверженной постоянным военным тревогам. Состав украинского служилого сословия представляется довольно разнообразный. Высший его слой составляли дворяне и дети боярские. Но число их было невелико сравнительно с остальными низшими классами, каковы стрельцы, казаки, пушкари, затинщики, воротники, засечные сторожа и прочее. Так, обращаясь к помянутому основанию царя Борисова, мы видим, что с Богданом Бельским и Семеном Алферовым отправлено было 46 дворян и 214 детей боярских, а стрельцов, казаков и других разрядов около 2700 человек. Дворяне, дети боярские и часть казаков, составляли конницу, из них назначались станичные разъезды. Стрельцы и остальные казаки составляли пехоту, а пушкари, затинщики и воротники — артиллерию. Хотя правительство старалось заменить денежное жалование, раздачи всем служилым людям, ближних к новопостроенному городу и никому тогда не принадлежавших пахотных полей, дубров Синных покосов и других угодий на поместном праве. Но пока эти земли не могли быть обрабатываемы, украинные служилые люди получали на свое содержание денежное и хлебное довольствие. Только с построением новых городов, еще далее выдвинутых в степь, население прежних вместе с большей степенью безопасности получало возможность обращаться к обработке земель и высылать в окрестные места земледельческие деревни и починки, которые благодаря плодородию почвы скоро поднимали местное благосостояние. В этой русской колонизации, в этом обратном движении русского народа на юго-восточной Украины, когда-то занятой славянскими племенами, но отнятой у них половцами и татарскими ордами, весьма важную роль играет казачество. Начало казачества на Руси восходит ко временам татарского ига, если не ранее, так как предшественниками его можно считать древнерусские вольные дружины Бродников. Но самое имя его, несомненно, перешло к нам от татар, у которых казаками называлась в противоположность большим и знатным родам, наиболее бедная часть народа, обреченная на беспереютное скитальческое существование. Вообще оно означало низший разряд ордынцев. Это имя связывалось у нас с бездомниками, бабулями, чернорабочими ватагами и тому подобными людьми, но главным образом оно сосредоточилось на известном военнослужилом классе, представлявшем легко вооруженный и наиболее подвижный отдел войска. Впервые такое военно служилое сословие встречается около половины XV века на Рязанской Украине, вооруженной копьями, рогатинами и саблями. А в XVI веке мы видим его распространенным уже по всем южно-русским Украинам. Оно составляет часть гарнизона в украинских городах и отправляет службу отчасти пешую, отчасти конную.